Пока пишутся эти слова, приходят новости о возвращении летательного аппарата, управляемого межатомной энергией из исследовательского путешествия вокруг Земли. Кажется, что Альпы все еще глубоко погребены, но гора Эверест теперь поднимает свою вершину более чем на 10 тысяч футов над морем, и некоторые из самых высоких равнин Тибета начинают возрождаться. Таким образом, предсказание Космо-Версаля сбылось хотя он и не дожил до этого. Конец.